Незадолго до полудня, с давно позабытым ощущением счастья, хотя по-прежнему ныли суставы и соднили кровяные мозоли на руках. Немилосердно жарило солнце, но травы вокруг еще были в рассе, наполняя подрящий воздух медовым хмелем. За ручьем, прыгавшим по молочным с ржавыми подпаленными валунам, слепил коралловой белизной конус гигантского гейзера.